Три месяца назад. В холле и на этажах пятизвездочных отелей распыляют спрей с характерным запахом, и точно такой же аромат стоит в доме наших соседей. Богатый и землистый, навивающий воспоминания о каникулах в Европе. Я предполагаю, что стол будет либо сервирован в стиле упаднической роскоши, тарелки с золотым ободком, искусственные бриллианты, либо украшен душистыми белыми цветами с непристойно раскрывающимися лепестками. Иными словами, нас ждет либо кричащий блеск Матео, либо приземленность Орелы. Нет ни того, ни другого. Все строгое, белое, стерильное и голое. Еда, приготовленная домашним шеф-поваром и поданная безсловесными официантами, выглядит под стать интерьеру. Гребешок на белой шапке муса, украшенный серебристым листом цикория. Кругом белизна, сплошь белизна и пустота. Мне от этого неуютно. Я смотрю, как Матео подцепляет гребешок ложкой и всасывает целиком, после чего вытирает скользкие губы салфеткой. Мой лежит на тарелке в форме идеально круглой монеты, но я не могу его съесть. По крайней мере, пока. Я отпиваю газированной воды и думаю о записке. «Чем занимаешься, Эмма?» спрашивает Матео с набитым ртом. «Кроме того, что мелькаешь на страницах светской хроники, конечно». Это шутка, но в ней слышится намек. «Она коуч по здоровому образу жизни», — говорит Чарльз. «Я коуч по здоровому образу жизни» — и могу сама за себя ответить. Кретин. Притом очень хороший. Чарльз мне улыбается, но это лукавство. «Мы несчастливы». «Нет, несчастливы». «И он не гордится мной». «Хватит притворяться. Сколько же всего я хочу сейчас сказать, чтобы его позлить?» «Я поискала тебя в сети», — сообщает Ариэлла, и Матео тут же поднимает взгляд. Словно не хочет, чтобы его жена пользовалась услугами коуча. Судя по моим наблюдениям, мужчины, которые боятся, что их партнер обратится к коучу, психотерапевту или духовному наставнику, всегда скрывают нечто постыдное. «Ты ведь один из лучших коучей Сиднея. Наверное, работаешь с крупными компаниями?» Я не люблю хвастаться, а потому слегка пожимаю плечами. Да, я действительно работаю с крупными финансовыми компаниями, обучая их персонал созданию безопасной рабочей среды. Мои клиенты — государственные служащие знаменитости и генеральные директора. Но не только они. Я также помогаю благотворительным фондам, которые занимаются проблемами женского здоровья, домашнего насилия и бедности. Увы, моя жизнь от этого лучше не делается. Люди оценивают успех только по своим связям, компании, в которой работают, дому, в котором живут, и автомобилю, который водят. Никто не видит женщину, плачущую в душе, не понимает, что значит пить, чтобы напиться, наесться досыта, когда изголодался, без устали мчаться вперед, чтобы выжечь накопленную злость. Работа у меня интересная, заключаю я. «Значит, в твоем присутствии надо вести себя прилично». Матео картинно взмахивает салфеткой и ухмыляется. «Напрасный труд. Я уже знаю все, что должна о тебе знать. Мы с и переглядываемся. Что же он с тобой делает?» «Она ведь не на работе», — возражает Чарльз и кладет руку мне на плечо. А я с трудом подавляю желание увернуться. Его ладонь, тяжелая и горячая, несет в себе посыл, слова, которые он не может произнести вслух. Я подцепляю гребешок и закидываю в рот. Лимон, соль и соус сладкий чили пощипывают язык. Как вкусно. Отличный способ отвлечься. «У коучей ведь все строго конфиденциально, да?» спрашивает Матео, не переставая жевать. «Лояльность к клиентам превыше всего?» Я киваю, разумеется. Не знаю, на что намекает этот тип, но мне становится тревожно, когда я вижу, как он на меня смотрит и кивает в ответ. А потом Чарльз меняет тему и заводит разговор о безопасности. Когда Матео в перерывах между блюдами решает показать Чарльзу недавно приобретенную картину, и они уходят из-за стола, свет в зале словно меркнет, становясь теплым и приглушенным. Можно отдохнуть, расслабиться и поболтать. Орелла доливает мне воды и вздыхает. Я сопереживаю ей. Всем сердцем. Телохранитель подходит ближе к столу, но я делаю вид, что ничего не заметила. «Будет ли сегодня еще одна записка?» «Возможно, мне следовало написать ответ». «Чарльз сказал тебе, что Матео предложил ему заниматься охраной нашего дома?» — спрашивает Ариэлла. «Честно говоря, нет. Мы почти никогда не говорим о работе. Когда это было?» Она снова садится, откидывается на спинку стула и смахивает темно-русые кудры с плеча. На ней простое черное платье, поверх которого, дополняя образ, наброшен модный пиджак. А вот Матео и Чарльз явно нарядились, чтобы произвести впечатление друг на друга. «Мы с моей соседкой совсем не похожи. У нее чистая гладкая кожа, светло-карие глаза и роскошные темно русые волосы. Она земная, соблазнительная, загорелая. Я бледнее, с явной нехваткой витамина D, со слезящимися на солнце глазами и угловатыми конечностями, делающими меня похожей на мальчишку». Матео позвонил Чарльзу на прошлой неделе. Твой муж и его компания произвели на него очень хорошее впечатление. К тому же наша служба безопасности допустила пару оплошностей. Меня так и подмывает спросить, зачем им охрана. Хотя мы с Чарльзом явно не бедствуем, у нас никогда не было телохранителей, прочесывающих сад, прежде чем встретить у входных ворот. Видимо, это уже следующий уровень богатства. Конечно, в нашем особняке тоже есть камеры, пин-коды и прочие технические фокусы но за безопасность соседей отвечают как минимум три человека, которых я видела своими глазами. Наверное, именно по этой причине я постоянно поглядываю на часы, горя желанием поскорее уйти отсюда и вернуться домой. Такое ощущение, что здесь мы всегда под прицелом. Часть меня боится помогать Ариэле. Во что ее втянул этот человек? Не знаю, способна ли я сделать для нее хоть что-то. Каких оплошностей? Я разглаживаю салфетку на коленях. Орелла доливает себе вина, и я вдруг понимаю, насколько хорошо нам удается поддерживать светскую беседу. Болтаем, как старые подружки. Пальцы ног крепко сжимаются под столом. Кто-то попытался проникнуть в дом в тот день, когда мы сюда переехали. Охрана поймала грабителей у дверей. А они и до забора дойти не должны были. Ну и ну. За все время, что мы здесь живем, с нами такого не случалось. Наверное, вы оба сильно испугались. Два официанта стоят у стены, уперев глаза в потолок, точно гренадерские гвардейцы у Букингемского дворца: Смотреть там не на что. Значит, слушают наш разговор. Снаружи у двери на террасу ошивается сотрудник службы безопасности. Его ноги обильно поливает дождь. Он стряхивает воду стуфель и прислоняется к стеклу. Но Арела, кажется, этого не замечает. Наверное, ей все равно. Привыкла, что за ней наблюдают, а разговоры подслушивают. «Было страшно», — соглашается она. «Интересно, связано ли это происшествие с тем, что сказано в записке «Мне нужна ваша помощь, Эмма». «Давай прогуляемся на этой неделе», — предлагаю я. «Обычно я гуляю по утрам, до того, как проснутся дети, примерно в половине шестого. Буду рада, если ты составишь мне компанию». Она отпивает вина. «С удовольствием». Я смотрю ей в глаза и пытаюсь понять, что она хочет мне сказать. «Можем пойти завтра». Орелла осекается, когда мужчины возвращаются к столу, похлопывая друг друга по плечу, как старые друзья, которые давно не виделись и только что заключили выгодную сделку. Настроение тотчас меняется, точь в точь, как погода за окном. Воздух становится более холодным и плотным. Трудно дышать. Орелла вновь принимает сдержанную позу. А я поглядываю на часы на запястье, словно хочу, чтобы стрелки ускорили ход, и я поскорее вернулась домой к детям. И продолжаю искать глазами записку. Под своей тарелкой, за солонкой, под миской ризотто, которую мне передали официанты. Но послания нигде нет. Ариэла рассказала, что несколько недель назад кто-то пытался проникнуть в ваш дом. Обращаюсь я к Матеу. Мы ведь обсуждали эту тему в присутствии охранника, стало быть, беспокоиться нечем. Матео наливает себе вина и стреляет глазами в Ариэллу. Напрасно я полезла. И кто меня за язык дергал? А вдруг я только что переступила запретную черту. Да, какой кошмар! Я торопливо поворачиваюсь к Чарльзу. Но теперь за безопасность отвечаешь ты? Именно. Он чокается бокалом с Матео: Мы как следует о вас позаботимся. Кстати, как звали моего предшественника Мэтти? Ты не говорил, что это была за компания. Мэтти? Теперь муж зовет его Мэтти? Я едва сдерживаю смешок. Забудь, незачем тебе знать. Матео жует булочку, отрывает зубами очередной кусок и улыбается стоящему у стены охраннику. Сукин сын исчез. Испарился. Бум и нету. Похоже, Матео намекает, что начальник его охраны мертв. Меня очень беспокоит, что он говорит об этом с улыбкой. Я хочу отсюда уйти. Мне нужен Джек. Только он способен меня успокоить. Чарльз смеется, как ботаник над шуткой заводила класса. Детский трусливый смех. Охранник самодовольно ухмыляется своему шефу, а Релла смотрит в тарелку. Я с трудом сдерживаю желание спросить, что значит бум. Его что, взорвали? Готова поспорить, Чарльз жалеет, что подписал контракт с этим человеком. Приносят третье блюдо, за ним десерт, а записки все нет. За столом обсуждают Сиднее, деньги, бизнес, роскошные яхты и коллекционные часы. Но записки нет. Арелла передает вино, просит принести еще одну бутылку. Матео целует ее в обнаженную шею. Я слушаю общий разговор и сама обсуждаю с Ареллой йогу, рецепты детей и моду. Она смеется. Кажется, оттаяла. Мужчины травят анекдоты и закуривают сигары. Десерт представляет собой жидковатый и не слишком аппетитный заварной крем. Орелла кормит им Матео с ложечки. И когда хозяин дома провожает нас, приобняв жену за талию, и дверь за нами закрывается, а ворота захлопываются, оставляя соседку в заперти, я оборачиваюсь через плечо и хмурюсь. Ариэлла чертовски хорошо играет свою роль. Настолько, что мне начинает казаться, будто и не было никакой записки, и я сама ее выдумала.